Глава 12. Мусса метался по кабинету в Улогове и орал. Нет, ну ты представляешь, эти суки пожарники опять завернули меня. Два грёбаных месяца я не могу открыть клуб. Мусса, ты сам понимаешь, после тех ужасных пожаров в клубах они сейчас злые как собаки и предпочитают перестраховаться, пытался успокоить его Марат. Да какой там на хрен? Эти долбаные жирные присоски хотят денег. продолжал орать Мусса. Ну тогда им и дело с концом, пожал плечами Марат. Может, им ещё и в задницу подставить? Ненавижу я этих кровососов. Но в нашей стране без этого никуда. Смирись ты уже, уговаривал брат. И не поддумаю, с какой стати я должен под кого-то гнуться. Раздражение нарастало внутри у Муссы, распирая грудь. Он сам не мог понять, почему его так всё выводит из себя. Обычно его не доводят до бешенства хождение по всяким чунушам. Но в чём тогда дело? Он 2 дня назад дал Элади ключ, и теперь ведение этого грёбаного ключа в её тонких пальцах сводило мусу с ума. Как и то до какой же степени он испугался, когда она рухнула без чувств у него на глазах. Никогда в жизни и ни за кого он так не переживал, как тогда, когда сидел в приёмном покое. И это тоже прямо сейчас бесило его. Элоди вытаскивала на белый свет из него такие чувства, которые он в себе и не подозревал, и это превращало всё привычное в какой-то хаос. И ещё этот долбанный ключ, словно символ того, что Муса сам даёт Элоди зелёный свет на то, чтобы ещё больше переворачивать его жизнь с ног на голову. Какой чёрт дёрнул отдать его ей? Разве и без этого у них всё было плохо? И самое хреновое было в том, что теперь он чувствовал себя словно Затаившимся в ожидании следующего шага Эллади, её реакции. А она не позвонила и не написала ему за сегодняшний день ни разу. Что же на хрен происходит? Может, он как раз всё испортил? Злость, горькой волной наполнила его лёгкие и осела противным вкусом во рту. Ему нужно было услышать голос Эллади прямо сейчас, или, может, мать её, не слышит его больше никогда. Ладно, он не гордый. Не звонит сама, не надо. У него вроде пальцы не отнелись пока. Муса скрипнув зубами, набрал её номер. Долгие гудки были ему ответом. Раздался стук и в кабинет заглянул охранник. Муса, там снаружи какие-то байкеры, говорят твои друзья и хотят увидеться. Так чего не пустил? агрессивно спросил Муса. Но клуб-то ещё закрыт, рано ещё. оправдывался парень. Поезд заходит, рявкнул Мусса. Вскоре Череп и Аякс, вальяжно развалившись, сидели в кабинете. "Мосса, что у тебя такое рожа мрачная?" спросил Череп после обмена приветствиями. "Да затрахало всё. Коtorую неделю как долбаная белка в колесе. Биг гу бегу, бегу а всё на месте." Ну так давайте выпьем и расслабимся. Глядишь, у тебя третий глаз откроется в момент тяжёлого похмелья, и ты сможешь найти решение, громко заржал Бэкер. А давай. Пошло на всё, согласился Мосса, поддаваясь окончательно отвратному настроению. Вскоре они уже в зарядном подпите сидели за столом и трепались ни о чём. Мосса «До меня тут новости дошли, что ты у нас почти женатый человек!» — ухмыльнулся Череп. «Да с чего ты такую херню взял?» — взвился Мусса. «Да вот слухи ползут, что с треножила тебя одна офигенная мулаточка. Случайно не та самая, с которой я тебя в кафешке видел?» «Да слушай больше всякую брехню!» Мусав вскочил и, покачнувшись, натолкнулся на упрекающий взгляд Марата, и это его почему-то окончательно взбесило. Марат, ты какого на него так пялится? А вот девочки говорят, что ты ни на кого не ведёшься, да и видят тебя на людях с ней одной. Не отставал череп. Ну и что? Если она в постели лучше этих болтливых корец, то это их упущение. Но то, что я трахаю несколько недель, только и одно, не делает меня каким-то слендзяем, готовым сунуть голову в ярма. У нас просто секс, и всё это закончится, как только у меня на неё вставать перестанет. Мусса был в ярости, хотя и сам не мог понять почему, и поэтому позволил прозвучать в голосе таким мерзким нотком, от которых и самого накрывало отвращение. Но да, «Все мы такие борзые, пока не приручат», — презрительно хохотнул череп, еще больше беся муссу. «А потом сами в лапках им ключики от собственного дома приносим, подарками, которые они вроде и не клянчат, засыпаем. А потом, глядишь, и сучка уже следит за каждым твоим шагом и появляется в любом месте и в любой момент, заявляя на тебя свои права». И вот ты уже не свободный волк, а дрессированная овчарка. И что, что тебе говорят? Кнагет, тварь. И ты рад вилять хвостом и преданно заглядываешь в глазки. Да заткнёшь ты чареп, взбелился Мусса. Несёшь какую-то херню. Я тебе сказал, что со мной такое не сработает. Элоди ничего для меня не значит, просто классный секс и на этом всё. Мусса попытался его одёрнуть Марат. "Что? Какого тебе от меня нужно?" покачнувшись, заорал Мусса на брата. В этот момент открылась дверь кабинета, и бледная Эллади проскользнула внутрь и замерла в нерешительности под пьяными взглядами мужчин. "А кого я вижу? Сладенькая мулаточка." похабно ухмыльнулся череп. "А мы тут как раз о тебе вспоминали." Эллиди перевела неуверенный взгляд с одного мужчины на другого и подняла влажные глаза на Муссу. "Какого хрена ты пришла в клуб?" неожиданно зарычал он на неё, упираясь пьяным взглядом. Эллиди вздрогнула, и глаза её шокированно распахнулись. "Мусса, заткнись, ради бога!" схватил его за руку Марат. "Ты завтра жалеть об этом будешь". "Я жалеть!" взвился Мусса ещё больше. Она заявилась в клуб без звонка, без предупреждения. Так, как будто я давал ей подобное право, что, я, лади? Решила, если я дал тебе ключ от квартиры, то можно пойти дальше и начать контролировать мою жизнь. Ты охренела, детка? Эй, мужик, тормози, смутился череп. Не стоит так говорить женщине. А как мне с ней говорить? Ты не подумала, что я мать твою мог быть с другой женщиной? Или ты возомнила себя охренеть какой исключительной? Давил в бешенстве Мусса. С каждым своим словом он видел, как свет гаснет в глазах Эллади, так словно что-то важное рушилось прямо сейчас, причиняя боль обоим. И от этого Мусса злился ещё больше. так словно был животным, которому причиняли жуткую боль, загнав в угол, пытая непонятно за что, и единственной реакцией на это у него была дикая агрессия. Муса, остановись же, прекрати сейчас же, закричал Марат и толкнул его в плечо. Да отвали ты от меня, взревел Муса. Думаешь, я не знаю, что её подружка промыла тебе мозги? Бегаешь за этой замужней сучкой, как преданная собачонка. Стоит только поманить и всё, Марато с нами нет. А что? Неплохо устроилась стёлка. Тебя трахает для удовольствия, а мужа ради бабок. Как ты мог докатиться до этого? Это не твоё гребаное дело. Не лезь к нам, мгновенно вышел из себя Марат. Это моё дело, когда мой брат ведёт себя как слабака-размазня и позволяет вертеть с собой какой-то расчётливой суки. Боже, Муса в этот момент чувствовал себя самым конченным уродом, причиняя боль брату, но уже сорвался в штопор, и остановок не предвиделось. «Не смей говорить о Софии так!» — схватил брат из-за грудки Марат. «Ты ни хрена не знаешь о ней! Ты ни хрена не знаешь о наших чувствах! Может, я и слезняк, как ты говоришь, но я не трус и не стыжусь признать, что люблю эту женщину. А ты просто долбанный трус и мерзавец!» Мусса силой оттолкнул брата, чтобы не сорваться и не ударить. "Эй, Мусса, братан, твоя мулаточка ушла, пока вы тут бадались. Реально, мне кажется, что Марат прав. Если у тебя к ней чувства, не хрен этого стыдиться и слушать таких тряпливых мудаков, как я". Череп выглядел по-настоящему растерянным. Мусса резко обернулся и едва не упал. На самом деле, ей его не было. Он метнулся за ней так быстро, как позволяло наполненное алкоголем до краёв тело. Выскочив из кабинета, он увидел Эладио у выхода из клуба. В пустом зале не было никого кроме них. "Стой!" рявкнул Мусса, но Эладио его проигнорировала. "Я сказал, стой, Элади!" Но Эладио даже не подумала замедлиться. "Думаешь, я как тупой обочеченный кабель побегу за тобой?" зарал Мусса. Не думаю, что это хоть что-то изменит, бросил он через плечо Эллади. Она казалась словно меньше ростом и какой-то раздавленной. Её рвалом уссу на куски, зажигая стыдом, доводя до последней степени ярости. Эллади, остановись. Если выйдешь за эти грёбаные двери, назад уже дороги не будет, зарал он уже почти в отчаянии. Эллади обернулась, И у него будто ноги отнялись от боли, что буквально истекала в окружающее её пространство. "Я не вернусь", тихо сказала Анна. "Ты не заслуживаешь меня". И она, двигаясь так, словно на её плечах лежит весь небесный свод, придавливая к земле, медленно вышла, исчезая из его жизни. Хлопнула дверь кабинета, и мимо муссы прошагал Марат со спортивной сумкой, перекинутой через плечо. "Когда это ты собрался набычился на брата Мусса? Ухожу. Думаю, ты прекрасно обойдёшься без такого грёбаного слезника и подкаблучника, как я." отрывисто бросил Марат и стал быстро спускаться по лестнице. "То есть, ты бросаешь меня, своего брата ради бабы? Что у тебя на хрен с головой, Марат?" взвёлся Мусса и пнул стол, стоявший рядом. "Ты действительно не понимаешь?" Марат замер посреди лестницы и обернулся. «Дело не в Софии и моем к ней отношении. Что бы ты ни сказал или ни сделал, моих чувств к ней это не изменит. Я их признаю, какими бы они ни были. А ты корчишь из себя супер-мачо и одинокого волка. Тебе охренеть, как повезло встретить такую женщину, как Элоди, но ты настолько слепой и тупорылый, что в упор не видишь, какой великий дар тебе достался просто так, ни за что». И вместо того, чтобы беречь и растить то, что между вами, ты этим бросаешься, как чем-то не имеющим никакой ценности. Ты унизил женщину, чтобы она по-настоящему любила тебя. Ты прячешь ваши отношения как постыдный секрет, превращая нечто прекрасное в грязь. Надеюсь, если у Элди есть мозги, она никогда к тебе не вернётся и не простит тебя. Ты так ценишь эту свою долбаную свободу? Но так высшая степень свободы это полное одиночество. Созвонимся, брат. Марат быстро исчез за той же дверью, что и Эллади. Мусса смотрел несколько минут на эту проклятую дверь, медленно осознавая затуманенным мозгом произошедшее. А потом волны чистейшей ярости захлестнули его с головой. Мусса громил всё, что попадалось ему на глаза. Очнулся он от того, что его к полу прижимали своими тушами череп и охранник клуба. Очнесь, мужик, что с тобой происходит? хрипел от натуги череп. «Слезь с меня нахрен!» — прорычал Муса. «Обязательно! Как только увижу, что ты в меня им, меня прижиматься к твоей заднице ни хрена не заводит!» «Череп, слезь с моей спины, я уже в норме». «Ты в этом уверен?» «Более чем». Череп медленно отпустил Мусу. Охранник тоже отошел в сторону. Слушай, Муса, может, тебе стоит разобраться в своих чувствах? Череп, может, хоть ты не будешь мне тут втирать всю эту сопливую хрень про чувства. Я не хочу даже слышать об этом, рявкнул Мусса и осваливаю домой. Можете оставаться сколько захотите. Мусса вылетел из клуба и тут к нему подошёл ещё один охранник. Вам просили передать. Он протянул ему ладонь новенький блестящий ключ. Тот самый ключ, который он дал Эллади, желая, чтобы я стала чуть больше в его жизни. И вот теперь этот грёбаный ключ словно запирал для него ту самую дверь, которую он не только не набрался смелости открыть, но захлопнул с грохотом, когда Эллади попыталась сделать это сама. На хрен всё это. Муса схватил ключ и зашвырнул как можно дальше. Надо было давно это всё прекратить. Все эти тупые мексиканские страсти не для него.